Глава 3. Около 11.50 в гостиной квартиры в Порт-Кредите Гарри Партридж включил телевизор и поймал станцию Буффало, филиал и в штате Нью-Йорк. Передачи Буффало отлично принимались в районе Торонто. Телеволны, не встречая помех, пересекали пространство всего в 60 миль над озером Онтарио. Вивин куда-то ушла и должна была вернуться не раньше обеда. Из дневного выпуска новостей Партридж надеялся узнать о последствиях вчерашней аварии самолета «Маскигон airlines в Далласском аэропорту Форт уорт В 11.55, когда в программу врезался специальный выпуск Сибей, Партридж сидел у телевизора. Как и все остальные телезрители, он был глубоко потрясён и взволнован услышанным. Неужели это правда или Просто какое-то чудовищное недоразумение. Но он знал по опыту, что себе не выпустит информацию, не проверив факты. Он вглядывался в лицо Дона Кеттринга и вслушивался в его слова. Партриджа охватила тревога за Джессику. К этому чувству примешивались сострадание и жалость к Роуфруду Слоуну. Ему сразу стало ясно. Отпуск закончился... не успев начаться. Поэтому он не удивился, когда минут через 45 раздался телефонный звонок, и его попросили прибыть в штаб-квартиру телестанции Сибей в Нью-Йорке. Удивило его лишь то, что просьба исходила от Кроуфорда Слоуна. По голосу Партридж понял, что Слоун на грани срыва. После первых малозначащих фраз Слоун сказал «Гарри, без тебя мне никак не обойтись». Лес и Чак набирают команду, которая будет работать на двух уровнях. Ежедневные эфиры и тщательное расследование. Они спросили, кого бы я хотел видеть в качестве руководителя группы. Я ответил, что кандидатура только одна — ты. Партридж почувствовал, что никогда еще они со Слоуном знали друг друга много лет. Они не были так близки, как в эту минуту. — Держись, кров. Улетаю ближайшим рейсом. — Спасибо, Гарри. Можешь назвать людей, с которыми ты хотел бы работать? — Да. Достаньте из-под земли Риту Эбрамсона, где-то в Миннесоте, и попросите приехать Минь в Анкане. Если их еще не будет к твоему приезду, они появятся чуть позже. Кого-нибудь еще? Подумав, Партридж сказал. — Мне нужен Тедди Купер из Лондона. Купер, а в голосе Слоуна прозвучало недоумение, потом он вспомнил. «Это тот, что занимался расследованием в нашем отделении?» «Верно. Тедди Купер, 25-летний англичанин из тех, кого на его родине снова именуют выходцами из кирпичных университетов, был в то же время жизнерадостным кокне, который мог с успехом пройти на роль в фильме «Я и моя девушка». По мнению Партриджа, он умел гениально превратить обычную поисковую работу в детективное расследование, из которого делал проницательные умозаключения. Партридж открыл Купера, работая в Европе. В то время Тедди работал младшим библиотекарем на BBC. Партриджа поразила изобретательность, с которой Купер выполнил для него кое-какую розыскную работу — после чего он помог Куперу устроиться в лондонское отделение сибией где тот получал хорошее жалование, и перед ним открывались более интересные перспективы. — Считай, что он в твоем распоряжении, — ответил Шлон. Он вылетит из Англии на первом же «Конкорде». — Если ты в состоянии отвечать, — сказал Партридж, — я бы хотел задать тебе несколько вопросов, мне надо кое-что обдумать по дороге. — Конечно, спрашивай. Вопросы почти полностью совпадали с теми, что уже задавал агент ФБР Хевелок. Угрозы, злейшие враги, что-нибудь необычное, предположение, пускай самое невероятное, кто? Не располагает ли он дополнительной информацией, не включенной в передачу? Задать эти вопросы было необходимо, однако все ответы на них оказались отрицательными. «Ну, «Неужели тебе ничего не приходит в голову?» — упорствовал Партридж. Может, был какой-то пустяк, на который ты не обратил внимания или почти не заметил, но который может иметь отношение к тому, что произошло. — Пока ничего не припоминаю, — сказал Слоун. — Но я подумаю. Повесив трубку, Партридж возобновил сборы. Еще до звонка Слоуна он начал укладывать чемодан, который распаковал всего час назад. Он позвонил в эр Canada и забронировал место на самолет, вылетающий в 14.45 из международного аэропорта Пирсона в Торонто. Он прибывал в Нью-Йоркский аэропорт ла в 4 часа пополудни. А затем Партридж заказал такси, которое обещали подать через 20 минут. Уложив вещи, Партридж чиркнул Вивьен прощальную записку. Он знал, что Вивьен, как и он сам... будет огорчена его внезапным отъездом. К записке он приложил щедрый чек на расходы по ремонту квартиры, которые они задумали. Пока он размышлял, куда бы лучше положить записку и чек, раздался звонок. Звонили по домофону из хола внизу. Пришло такси. Уходя, Он увидел билеты на завтрашний концерт Моцарта и с грустью подумал, что они, как, впрочем, и другие пропавшие билеты и приглашения, символизируют извечную непредсказуемость жизни тележурналиста. В «Боинге-727» компании Air Canada, вылетавшим беспосадочным рейсом, места были только эконом-класса. Пассажиров было мало, и Партридж сидел в своем ряду один, без соседей. Он обещал Слоуну, что постарается собраться с мыслями уже на пути в Нью-Йорк, и сейчас намеревался обдумать стратегию группы расследования себе. Однако он располагал лишь обрывочными сведениями, и ему явно не хватало информации. Так что по прошествии некоторого времени он бросил это занятие и, потягивая водку с тоником, предался совсем другим размышлениям. Он пытался разобраться в своем отношении к Джессике. За годы, прошедшие с Вьетнамской войны, он приучил себя к мысли, что Джессика принадлежит прошлому. тогда то он любил ее, но теперь они далеки друг от друга, по крайней мере, она от него. Отчасти Партридж так думал, стараясь совладать с собой, воздвигнуть барьер чувству жалости к себе, который ненавидел». Однако сейчас, когда Джессика была в опасности, он признался, что она столь же много значит для него, как и прежде. Взгляни правде в глаза, ведь ты все еще любишь ее. Да, люблю. Причем он любил не некое туманное воспоминание, а существующую, живую, реальную женщину. Какова бы ни была его роль в поисках Джессики, А сам кров просил, чтобы она была главной. Гарри уже знал, что любовь к Джессике, пусть тайная, сжигающая изнутри, не позволит ему опустить руки и придаст сил. Тут с присущим ему мрачноватым юмором он спросил себя, — Это что, измена? Измена кому? — Разумеется, Джемми, которой нет в живых. Джемма, милая, сегодняшнее воспоминание о том единственном случае, когда он смог, наконец, разрыдаться, чуть было не разбередило душевные раны, но он тут же отогнал его, как непозволительное. Однако сейчас воспоминания о Джемме нахлынули вновь. По прошествии нескольких лет после Вьетнама и ряда других тяжелых командировок Партридж был назначен постоянным корреспондентом программы новостей Сибей в Риме. Он провел там почти пять лет. Попасть в римское отделение любой телестанции считалось большой удачей. Уровень жизни здесь был высоким, повседневные расходы по сравнению с другими крупными городами небольшими, а будни, несмотря на неизбежность, нервной и напряженные работы, протекали мирно и легко. Освещая самые разнообразные события в стране, Партридж не мог не оказаться в Ватикане. Он даже несколько раз сопровождал папу Иоанна Павла II в его заграничных поездках. И вот однажды, находясь на борту самолета с папой, он познакомился с Джеммой. Партриджа часто забавляла бытовавшая среди непосвященных мнения, будто на борту самолета папы Следует неукоснительно соблюдать жесткие нормы этикета и благопристойности. На самом деле ничего подобного. Скорее наоборот, во всяком случае в хвосте самолета, где летели журналисты. Здесь царило веселье, и рекой лилось вино, бесплатной выпивки было в избытке, а во время долгих ночных перелетов не обходилось и без любовных утех. Однажды Партридж слышал, как один из его коллег, описывая самолет Папы, сравнивал его с Дантовым Адом. Каждый здесь в своем круге. У Папы не было постоянного самолета для своих путешествий, однако всякий раз внутренняя планировка помещений была одинаковой. Носовая часть самолета неизменно отводилась под просторные апартаменты Папы. Здесь стояли кровати, два, иногда три больших удобных кресла. Следующий отсек предназначался для приближенных лиц папы. Первый министр, несколько кардиналов, личный врач, секретарий, камердинер. Затем салон для епископов и прочего духовенства. Где-то в головной части, в зависимости от типа самолета, отводилось место для подарков, врученных папе во время путешествия. Подарки всегда были дорогими и многочисленными. И, наконец, в самом хвосте салон для журналистов. Это был типичный туристический класс, то лишь разницей, что сервис здесь соответствовал первому. Сон мастюардесс, превосходная еда и напитки. Журналистам тоже преподносили щедрые подарки, обычно от авиакомпаний, как правило, это было о летали. Искушенные в рекламе авиакомпании не упускали шанса заработать лишние очки. Что же до самих журналистов, то среди них присутствовали все представители этой профессии — газетные, радио- и телерепортеры из разных стран, последних сопровождали съемочные группы со свойственными им интересами, скептицизмом и склонностью позорничать. Все телестанции придерживались неписанного закона. Считалось, что корреспондент, освещающий религиозную тематику, в частности, зарубежные поездки папы, не должен быть истово верующим. Набожность в данном случае была чревата слащавыми репортажами, предпочтение отдавалось здоровому скептицизму. В этом смысле Гарри Партридж был просто находкой. Примерно через семь лет после собственного опыта общения с папой Партридж пришел в восторг от телерепортажа ABC, сделанного в 1987 году Джазом Роузом, о визите папы Иоанна Павла II в Лос-Анджелес. Руус удачнейшим образом сочетал строгую объективность в обзоре новостей со скепсисом комментариев. В столице средств массовой информации, каковой является Голливуд, происходит событие, неспосланное самим небом. Здесь и вся пышность королевской свадьбы, и все великолепие церковного праздника. В этом спектакле заняты тысячи актеров, а исполнитель главной роли — звезда первой величины. Технические достижения космической эры в сочетании с глубиной образа, по душе Ивану Павлу и по вкусу телекамере. Для папы не допускается отклонение от скрупулезно разработанного сценария. Он много говорит, но с ним заговаривают редко. У репортеров есть только одна возможность обратиться к нему с вопросами во время коротких пресс-конференций на борту самолета. СМИ не скупятся на подробности. Визиты Папы Римского стали чем-то вроде эффектного шоу сродни передачам «Живая помощь» или свободной выходной». Некоторые католики недоумевают, а есть ли между ними разница? Теология и технология. Могущественный союз, на который опирается в своих проповедях Иоанн Павел II, как не удавалось никому из его предшественников. На папу смотрит весь мир. Но вот вслушивается ли он в его слова главный вопрос для великого проповедника? Роуз был абсолютно прав. Партридж вспомнил, как в самолете ему выпала возможность задать папе несколько вопросов. А ведь, если бы не тот единственный короткий диалог, то, что произошло между ним и Джеммой, могло бы никогда. То была одна из самых длительных поездок папы Иоанна Павла II. Около двенадцати стран Латинской Америки и Карибского бассейна на борту самолета летали ДС-10. Как-то раз они летели всю ночь, а рано утром, примерно за два часа до посадки, папа неожиданно появился в салоне для журналистов. Он был в повседневном облачении. Белая сутана, круглая шапочка, коричневые кожаные ботинки. Другое одеяние полагалось только в том случае, если он служил мессу. Он в задумчивости остановился рядом с Гарри Партриджем. В салоне зажглись лампочки телекамер, несколько журналистов включили магнитофоны. Партридж встал и, желая завязать непринужденный разговор, который потом попадет в средства массовой информации, вежливо поинтересовался. «Хорошо ли вы спали, ваше святейшество?» «Всего несколько». «Всего несколько, ваше святейшество?» «Несколько часов?» — спросил озадаченный Партридж. Вместо ответа папа лишь слегка тряхнул головой, при том, что Иоанн Павел в совершенстве владел несколькими языками, иногда он допускал грубые грамматические ошибки в английском. Партридж мог бы с равным успехом обратиться к нему по-итальянски, но хотел, чтобы слова папы прозвучали на родном языке телезрителей Сибири. Он решил задать более содержательный вопрос. Вот уже несколько недель ходили разноречивые слухи относительно возможного визита папы в Советский Союз, «Ваше святейшество», — спросил Партридж, — «вы намерены побывать в России?» На сей раз ответ был четким. «Да», — и папа добавил. «Поляки, русские — все они забиты. но все они мой народ». Никто не успел рта открыть, как папа повернулся и удалился в свои скрытые от посторонних глаз апартаменты. Тут же салон загудел. Суждения и вопросы сыпались сразу на нескольких языках. Счердесы летали, и, готовившие завтрак, прекратили работу и напряженно слушали. Кто-то из газетчиков воскликнул. — Вы слышали, что он сказал? Забитые! Партридж взглянул на своих кино и звукооператоров. Оба кивнули. Звукооператор сказал. — Ясно. Кто-то, перемотав магнитофонную кассету, включил запись. Отчетливо прозвучало слово «забитый». Репортер английского агентства печати с сомнением произнес. Он имел в виду «забытый», «забытый Богом». Это же ясно. «Ну, забитые-то пройдут куда лучше», — откликнулся другой голос. Замечание было справедливым, Партридж это знал. Прилагательное «забитые» привлечет к себе внимание всего мира и вызовет широкий резонанс, а, возможно, спровоцирует международный скандал. Кремль, Варшава и Ватикан начнут выяснять отношения. Папа окажется в неловком положении, и вся его триумфальная поездка пойдет на смарку. Партридж был старше и опытнее многих журналистов на борту самолета и пользовался уважением своих коллег — Сейчас на него были устремлены выжидающие взгляды. Он быстро соображал. Сюжетец был пикантным, редкость в поездках папы. Второго такого случая может не представиться. Будучи скептиком, он склонялся к тому, чтобы им воспользоваться. Тем не менее, обыкновенная порядочность оказалась сильнее скептицизма. Журналистская этика — все же не пустой звук. Приняв решение, Партридж внятно, так чтобы все слышали, выговорил. Он хотел сказать «забытые». Разумеется, я на этом спекулировать не стану. Никакого обсуждения не последовало, единодушного согласия выражено не было, однако впоследствии ни один из присутствующих оплошностью папы не воспользовался. Репортеры и операторы вернулись на свои места, Стюардессы возобновили работу. Когда Партридж получил свой поднос с завтраком, он увидел на нем нечто особенное, доставшееся только ему: стеклянную вазочку с единственной розой. Он взглянул на юную Стюардессу в элегантной зеленой с черным форме. Она улыбаясь протягивала ему поднос. Он видел ее уже несколько раз и слышал, как другие бортпроводницы назвали ее Джеммой. Однако сейчас он был ошеломлен ее близостью и на какой-то момент потерял дар речи. С тех пор, особенно в тяжелые минуты одиночества, он всегда вспоминал Джемму такой, какой она предстала ему в тот волшебный миг. трехлетней красавицей, полной бьющей через край жизненной энергии. Она была похожа на восхитительный цветок, расцветший свежим весенним утром на зелёной, залитой солнцем горной поляне. Со странной неловкостью он указал на розу. Позднее он узнал, что она похитила её, испокоив самого папы. Он спросил. «В честь чего это?» Она улыбнулась ему и проговорила с мягким итальянским акцентом. «Я принесла ее, потому что вы хороший и добрый. Вы мне нравитесь». «Вы мне тоже». Он ужаснулся собственной глупости и пошлости. Однако, несмотря на сказанную банальность, именно в эти минуты в нем вспыхнула большая и неприходящая любовь к Джемми. Мысли Партриджа вернулись к настоящему только когда самолет пошел на посадку в Нью-Йорке. Он первым сбежал по трапу и быстро пересек зал аэропорта Лагуарди. У него была только ручная кладь, поэтому не надо было дожидаться багажа. Он взял такси и отправился в штаб-квартиру телестанции Сибией. Первым делом он зашел в кабинет Чака Инсона, но там никого не оказалось. Старший выпускающий крикнул ему с подковы. «Привет, Гарри! Чак на пресс-конференции Кроуфа. Ее записывают на видео. Сможешь посмотреть?» Партридж подошел к подкове и выпускающий добавил. «Кстати, если тебе еще не сказали, Кроуфа на сегодня отстранили от передачи. Так что вести сегодняшний выпуск придется тебе».